Он просыпается с пересохшим ртом. Красно-синие обои с золотистыми полосами качаются перед глазами, вызывая тошноту. Тысячи собственных лиц улыбаются ему отовсюду. Он стонет и садится на кровати. Оказывается, он уснул, не раздевшись и не сняв сапоги. «Шакал!» — думает он и с трудом поднимается на ноги. Лишь тогда он вспоминает о письме, о бурном веселье и чашах вина — О том, как они плясали, пока солнце поднималось над горизонтом. Королева собирается посетить его представление, но его сердце не на месте. Он испытывает тягостное ощущение, что ее предложение будет отозвано, что это был сон или чей-то злой розыгрыш. Плотная бумага и элегантный почерк вполне реальны, но пульс все равно стучит у него в висках, а горло забито. Он откашливается и выплевывает слизь в стакан. «Ты не можешь этого сделать!» Он вздрагивает. Это любопытное и незнакомое ощущение. Сомнение. Раньше он чувствовал, что имеет право на успех, на все, чего он пожелает. Значит, вот как чувствует себя его брат. Он сухо смеется. Разумеется, он сделает все возможное, но сейчас его разум похож на комнату, где месяцами не убирались, и все заросло пылью. Он трет пальцами глаза. Должно быть всему причиной его очередная выплата, беспокойство о том, что может сделать шакал. Как только он заплатит ростовщику, его тревоги развеются. С этой мыслью он переодевается, подкручивает кончики волос салом и поспешно направляется к выходу из парка развлечений. «Королева», — мысленно повторяет он, «скоро мы будем давать представление перед королевой. Сейчас не больше 11 утра, солнце еще не достигло зенита». Воды Темзы — цвета тусклого олова. Везде вокруг него мясники работают секачами а продавцы фруктов наполняют воздух пронзительными криками. «Апельсины и лимоны! Устрицы! Крес-салат!» Все борются за местечко в жизни, стараясь, чтобы их увидели и услышали. Джаспер думает о женщине, которая хотела заказать подушку с вышитым лицом Нелл, и тяжело вздыхает. Дети пристально наблюдают за ним, как за рыбой, вываживаемой на крючке. Ему не стоило надевать бриджи из леопардовой шкуры. Он хлопает по карману, чтобы убедиться, при нём ли деньги. На месте двоих детей появляются трое, потом четверо. Копны взъерошенных волос, куча грязных конечностей. Девочка указывает пальцем на него. Он привык, что на него смотрят с восхищением. Но это оценивающий взгляд — каким смотрят на тушу для разделки или на дом банкрота, выставленный на аукцион. Он представляет, как они взвешивают его жизнь на маленьких руках. Сколько можно выручить за это пальто? Сколько стоит его бесполезная жизнь? Если бы они знали о тысячи фунтов у него в кармане, он уже 10 раз был бы мертв. «Пошли прочь!» — Рычитон размахивает ростью, когда один из мальчишек, приплясывая, приближается к нему. Но дети только смеются». Королева, — снова думает он, — внутренняя радость кажется далёкой и принадлежащей кому-то ещё. Детей становится больше, десять-двенадцать, и они двигаются, как стая бездомных собак. Они чешут свои завшивившие головы, а он хлопает себя по карманам, убеждаясь, что деньги всё ещё там. Не нужно так делать, это лишь привлекает внимание, но он не может удержаться». Дети подталкивают друг друга локтями и оглаживают ноги, словно примеряя на себя его леопардовые бриджи. Впереди появляется дверь шакала, свежевыкрашенная, в прежний зеленый цвет. Джаспер ускоряет шаг, стараясь не перейти на бег. Он представляет, как ростовщик открывает дверь и показывает свои мелкие зубы. Он уже думает, как объяснить свое учащенное дыхание. «Конечно, я не боялся их, просто подумал, что будет неловко привести за собой эту свору». Он стучит в дверь и покачивается на каблуках. «Можно еще пошутить насчет запоздалой выплаты. Если вы захотите убить одну из моих коз, то избавите меня от лишней работы, и я только скажу спасибо за шиллинг. Скоро он окажется внутри, в безопасном месте». «Его там нет». Он вздрагивает и видит девушку на костылях с младенцем, завернутым в шерстяной платок. «Они там не встают до полудня, если у вас нет договоренности». Джаспер раздраженно вздыхает. Дети за его спиной пригибаются и перешептываются, подкрадываясь ближе. Он подносит руку козырьком к окну и вглядывается через стекло. Ставни наверху опущены. Он кивает девушке и идет дальше. На Риджент-стрит он может подозвать Кэп и избавиться от детей. Он может даже зайти в лавку мясника и часок подождать, пока не проснется шакал». «Дети!» — думает он и презрительно фыркает. «Безобидные маленькие ублюдки!» Но он помнит маленьких хулиганов, которые собирались на улицах Балаклавы. Он помнит, как они мучили раненого казака и затоптали его, как головастика. Джаспер срывается на лёгкий бег. Он слышит топот босых ног и быстрый шёпот у себя за спиной. Снова ощупывает карман и ругается. «Они знают, куда вонзить нож, куда запустить руку для кражи!» «Что если бы он заранее не зашил карман, чтобы не выронить деньги? Если бы выронил, то заметил бы, правда?» Он снова обхлопывает себя. Пачка толстая на ощупь, появляются новые дети, идущие на перерез, и он может поклясться, что это те же самые маленькие бандиты с всклокоченными волосами, вычесывающие в шеи. Он протягивает руку, собираясь остановить Кэп, но тот с грохотом проносится мимо, А потом, после поворота на Риджен-стрит, он едва не сталкивается с мальчишкой, который носит рекламную афишу, привязанную к шее. «Необыкновенный феномен, величайшее чудо в мире, Пэрл, девочка-белоснежка, живое представление в Ридженс-гэллери». Джаспер мгновенно принимает решение. Он ныряет внутрь и оплачивает входной билет, Дети замирают на месте, и он призывает на помощь всю свою выдержку, чтобы не повернуться и не одарить их торжествующей улыбкой. «Крысы!» — думает он, — «бездомные уродцы!» Джаспер отряхивает пиджак. Зрителей маловато. Трое студентов-медиков стараются ухватить друг друга за нос с пинцетами несколько дам, совершающих послеполуденный мацион. Он проходит за ними в следующее помещение, где видит девочку, сидящую на помосте, Её красные глаза обведены фиолетовой тушью, и она носит платье из голубиных перьев. Его раздражает, что она разряжена под птицу, но на самом деле она ничто по сравнению с нел и её огромными механическими крыльями. Одна из женщин тыкает в девочку зонтиком от солнца, но ребёнок даже не моргает. Студенты-медики рассматривают её так, словно думают, как получше засадить её в банку. Её ресницы хлопают, глаза мерцают. Он сознаёт, что она почти слепая. Джаспер рад, что не купил её. Он сомневается, что королева бы высоко оценила девочку. Он помнит, как она назвала ацтекских карликов Максимо и Бартолу маленькими чудовищами, пугающими людей. Вдруг ему в голову приходит мысль, что если она ахает Нел, но этого не может быть, Нел только радует людей — Он сомневается, что королева высоко оценит её. Если бы не свора уличных мальчишек, он бы уже ушёл отсюда. Девочка не представляет собой ничего особенного. Старая корга в попельётках протягивает ему брошюру. «Это моя дочь», — говорит она. «Ну да, ври больше», — думает он, глядя на её сморщенные щёки. «Ты сама могла бы сидеть на этом помосте». Он лениво перелистывает брошюру. Стандартная муть, обычно связанная с второсортными чудесами. Девочка родилась из гусиного яйца. Ха -ха, старая ведьма вообще неграмотна. В результате совокупления несчастного лорда с самкой-лебедя. Он зевает и не трудится прикрывать рот. Если бы у Джаспера было желание, он мог бы кое-что посоветовать им насчет подачи материала. Теперь мир полон разных чудес. Любая сельская шлюха с горбом или хромотой заходит в трактир и кричит — Шейлинг за показ. А публика устала от этого. Людям нужно исполнительское мастерство. Им нужен шоумен, который расскажет подобающую историю. Никто не хочет просто сидеть в давке среди детей и женщин. Он готов к уходу, когда слышит знакомый голос. Это его агент Теббит. Теббит припровождает в комнату высокого мужчину. «Бог ты мой, это же Уинстон!» Джаспер быстро прячется за складной ширмой. Ещё не хватает, чтобы его заметили. Несколько дней назад его работники ворвались в лагерь, где стояла труппа Уинстона, и разогнали его зебр. Джаспер рычал от хохота, когда услышал эту историю. «Она так недавно появилась в моей учётной книге, что я ещё не оценил её рыночную стоимость», — говорит агент. Джаспер ухмыляется. Теббит воспользовался таким же фокусом в разговоре с ним месяц назад. «Он не может сбыть девчонку с рук, и это неудивительно. Она ни на что не реагирует, пуста, как автомат. Она маленькая и податливая. Она ваша!» Джаспер закатывает глаза, но Уинстон согласно кивает. «Вы знаете, что в некоторых культурах есть лунные дети, которые стали такими, потому что во время беременности их матери часами глядели в лунное небо. У меня есть такая история, которая может сделать имя и мне, и ей». Она, мне кажется, может запросто затмить ту никудышную летающую девчонку. «Да, она ничему не обучена», — соглашается агент. Джаспер прикасается к шее. Ему становится жарко. «Затмить», — думает он. «Затмение!» Его упорная работа не может быть разрушена чужим влиянием. Любой глупец видит, что эта девочка не имеет никакого обаяния. Но опять-таки, о чем он думал пять минут назад?» Дело не в представлении, а в истории, которую ты рассказываешь. Какую историю может придумать Уинстон для этой девочки? Джаспер не мог придумать ничего годного. Может быть, Уинстон хотел повысить ставки, заставить этого ребёнка летать на воздушном шаре ещё выше, чем Нелл? У него были деньги для этого. Девочка начинает мычать без слов. Это действует на нервы, как спиритический сеанс с шарлатаном. Он признаёт её красоту. Почти идеальный ребенок, ценный, как перламутровая раковина. Затмение. Он видел, как это бывало раньше. Великанов из отдаленных уголков Шотландии надю им выше очередного чуда природы. Торговля замирает, залы пустеют, слышно только мышей, скребущихся по углам. «Я почти определенно возьму ее», — говорит Уинстон. «Ну дайте мне поразмыслить над суммой. Сегодня вечером вы получите мое предложение». Джаспер комкает брошюру в руках и роняет на пол рваную бумагу. Он смотрит, как уходит Уинстон. Тебет улыбается старухе и восторженно потрясает кулаками. Джаспер дышит через нос и щупает деньги у себя в кармане. У него есть сотня фунтов, кроме той тысячи, которую он должен шакалу. Может быть, Тебет удовлетворится этими деньгами. Но что, если он запросит больше? Джаспер вытирает вспотевший лоб. Он знает, что грань между успехом и неудачей «Бывает очень тонкой. Если Уинстон на самом деле купит эту девочку, ущерб может быть гораздо тяжелее, чем один пропущенный платёж. Если он объяснит, то шакал поймёт его. Разве он не называл себя деловым человеком? В его жилетном кармане лежит серебряный ножик. Он разрезает стежки в своём кармане. Банкноты на месте, толстая пачка. Он потихоньку появляется из-за ширмы и делает вид, словно только что вошёл в комнату». «О, Тэббит!» — восклицает он, и слова гладко слетают с его языка. «Что за приятный сюрприз?» «Как я и сказал, мне захотелось посмотреть на девочку, и она мне очень понравилась. Должно быть, ты слышал, что скоро я буду выступать перед королевой. Вчера ночью я получил письмо от нее». Девочка обошлась ему в тысячу фунтов. Агент говорит, что ее доставят сегодня вечером, после посещения банкета в герцогском доме. Он не соглашается на кратковременную аренду, только на прямую продажу. «Только не при таком спросе на нее. Либо она твоя, либо нет». Джаспер выходит на улицу на негнущихся ногах. «Королева», — опять думает он, — но слово горчит у него во рту. Он тратит несколько пенни на портвейн и кусок горячего пирога. Женщина за стойкой целует его в щеку и жадно шарит руками по его телу, Когда она уходит, он теребит свой пустой карман».